Земистые, коренастые, в островерхних шапках, они сидели, очень сильно поджав ноги, так что их пятки были чуть не на волчьем хребте. В их руках хоббит увидел копья и луки. — Я-я-хей! — раздался тонкий высокий виск, и со всех сторон к неподвижно замерзшим друзьям устремились десятки невиданных всадников. Нистовое рычание волков смешалось с воинственными воплями наездников. Свистнули стрелы. Малыш внезапно охнул и пошатнулся, но тотчас выпрямился, и, качнувшийся было к нему на помощь, фолка ответил врагу первой стрелой. Звонко щелкнул, и арбалет Торина два седла опустили. Но разве могло это остановить остальных? В мгновении ока хоббит успел пустить лишь три стрелы, всадники оказались прямо перед ними. Все произошло так быстро, что фолка не успел как следует испугаться. Что-то очень сильно ударило его в левое плечо, и со звоном отскочил от чешуйчатой мифрильной кольчуги. Тотчас здоровенный волчище бросился прямо на него... В разинутой пасти на миг блеснули клыки, но лишь на миг, потому что фолку, извернувшись, рассек гондорским клинком великого Мериодока голову чудовища. Наездник соскочил в сторону и, выхватив короткий меч, с яростью бросился на хоббит. Мир вокруг фолка исчез, сузившись до узкого пространства прямо перед его лицом. Боевой азарт вытеснил страх, и уроки малыша не пропали даром. Отведя клинок противника легким боковым движением, фолку сделал глубокий выпад, и верная сталь его далекого предка пронзила незащищенные горло врага. В тот же миг... Хоббит ощутил толчок в бок, но работа гномов оказалась не по мечам нападавших. Клинок бессильно скользнул по бронях хоббита, который молниеносным ударом свалил еще одного противника. На него прыгнул новый волк, и вновь хоббит сумел оборониться. Зверь попал под неотразимый топор Торина, рубившего с плеча направо и налево. Однако затем хоббит почувствовал, странную пустоту справа повернулся и, словно в бреду, увидел медленно опрокидывающегося малыша, которого сбил с ног, прыгнувший сбоку волк. Зубы страшилища клацнули, но прокусить защищенные мифрилом горло не смогли. Меч хоббита, подчас вонзился волку в бок, этот в корчах повалился на землю. Малыш вскочил прежде чем нападающие успели воспользоваться своим временным успехом. Казалось, время остановилось, бой не прекращался. Но напрасно рвали тетивые лучники врагов. Стрелы ломались, а неподдающиеся земной стали мифриловые доспехи. Напрасно волки кидались на гномов, стараясь сбить их с ног и растащить в стороны, Малыш и хоббит ловко уворачивались, Торин же стоял с колой, а его топор встречал чудовище, прежде чем то успевало дотянуться до него. Напрасно наваливались на друзей всадники, их мечи не могли пробить надежных кольчуг. Оставив на траве два десятка всадников и четырнадцать волчьих туш нападавшие откатились. Между сражающимися появилось пустое пространство сажений в тридцать. Некоторое время из толпы доносились хриплые возгласы на непонятном языке, затем всадники стали один с другим взбираться в сёдла, и спустя мгновение глава отряда скрылась за гребнем ложбины. Всё стихло. На истоптанной, залитой человеческой, звериной кровью траве черными грудами мрака застыли мертвые тела. Хоббит стоял, опустив натруженные руки. Ни единой мысли не было в его голове. Он, пошатываясь, глядел остекленевшим взором наметнувшегося вверх по склону ложбины Торина. Малыш с окровавленными клинками наголо, крадучий, спрашался по поляне, рассматривая убитых врагов весь находил раненого короткий взмах его да годы верал дело торин вернулся